Глава вторая. Первая неудача. В воскресенье утром они встретились в условленный час, в сквере. «Ну что нового? спросил Петька у Оли, но та развела руками. «В интернете я ничего не нашла, ни строчки». «Ну, на нет и суда нет», – философски заметил Петька. «Я на это не больно-то и рассчитывал. А у тебя круж что?» «Тоже не густо, но адрес родителей я все-таки узнал. Они живут недалеко от Тишинского рынка». «Это близко», – обрадовался Петька. «Повезло. А то могли бы жить где-нибудь у черта на куличиках. Тут ведь придется, наверное, вести постоянную слежку». «Как постоянную?» – ужаснулась Оля. «Почему?» «Я сказал, наверное». «Ладно, хватит припираться. Давайте-ка сейчас туда поедем и поглядим, что к чему», – призвала друзей к порядку Даша. Крус, ты знаешь в лицо его родителей?» «Отца только. Я его видел раза два». Скорее всего, узнаю, а вот мать никогда не встречал. «Веру бы расспросил», – проворчала Оля. «Ага, Веру, легко сказать. А под каким, интересным предлогом я стал бы ее расспрашивать?» – рассердился Игорь. «Эй, привет! Вы что тут тусуетесь с утра пораньше?» – подбежал к ним Кирилл Хованский. «Опять что-то расследуете?» «Привет, Хованщина!» – хлопнул его по плечу Петька. «Мы тебя вчера искали, но тебя не было». «Да, я с отцом за город ездил, на этюды. А что за дело интересное?» «Да пока не знаем. Может, и нет вовсе никакого дела. Просто Круз вчера покойничка в метро встретил». «Что?» – ошалел Хованский. «Какого покойничка?» Петька быстро объяснил ему, в чем дело. Кирилл побледнел. «Ты уверен?» – испуганно глядя на Игоря, спросил он. «Кирка, а ты что, его знаешь?» – догадалась друг Даша. «Дядю Вадима? Ещё бы! Он с моим отцом дружил. Папа так расстроился, когда он погиб. Ну и дела!» «Да, Кирка, интересно!» – почесал в затылке Петька. «Понимаешь, мы собираемся сейчас поехать к дому, где живут его родители. Я с вами. Вот только куплю домой хлеба и поеду с вами». «А вдруг кто-то из них тебя узнает?» – воскликнула Оля. «Ерунда!» «Они меня уже года два не видели. Это во-первых. Во-вторых, я постараюсь не лезть им на глаза. А в-третьих, я-то их в лицо знаю, а вы...» «Я только Сергея Ивановича знаю», – сказал Игорь. «Ну вот, я вам и пригожусь. А, кстати, почему вы решили начинать с родителей?» «А с кого же нам начинать?» – удивился Петька. «Самого Суздальцева Круз вчера упустил. А насчет жены? Нет у него жены». Он с ней давно развелся. У него другая женщина была, подруга. Кариной зовут. «Ну, Хованщина, это круто!» Возликовал Петька. «Если ты еще и ее адрес знаешь...» «Нет, адреса не знаю, но я знаю, где она работает». «Да, в таких случаях говорят, нам тебя, Кирка, Бог послал!» Засмеялась Даша. «Давай, беги за хлебом, мы тебя подождем. Только не вздумай поделиться с отцом радостной вестью». «Что ж я, совсем без мозгов, что ли?» И он умчался. «Вот это везение!» – заметил Игорь. «Да, везет даже слишком!» – хмыкнула Оля. «Почему это слишком?» – удивился Петька. «Сейчас повезло, потом не повезет. Ерунда! Вспомни историю с лохотронщиками. Нам тогда всю дорогу сказочно везло!» «Да что ты меня уговариваешь? Я что, не хочу, чтобы нам везло? Ты так думаешь?» «Ничего я такого не думаю», – поморщился Петька. «Просто мне вообще твое настроение не нравится. Неохота тебе этим делом заниматься, сразу видно». «Это правда. Неохота». «Но тогда зачем ты пришла?» «Я ведь обещала. Вы просили меня поискать в интернете. Вот я и поискала. А вообще, я не верю, что этот человек жив. Не верю». «Почему?» – удивленно, глядя на подругу, спросила Даша. Потому что такие истории только в книжках бывают и в кино. Но был бы он еще бизнесменом, я могла бы понять. А биолог? Нафиг ему притворяться мертвым? Извини, но это чепуха. Мало ли, как могут сложиться обстоятельства. Может, он случайно узнал или увидел что-то такое, за что его хотят убить. Вот пришлось же отцу Стаса скрываться за границей. А тоже ведь вполне мирная профессия у него, переводчик-синхронист. Да, не слабая была история, усмехнулся Петька. Помнишь, Лавря, как я бандюков коврику приклеил? Разве такое заводишь, Петюня? Ну ладно, я, пожалуй, домой пойду, тихо сказала Оля. Вас и без меня достаточно. Сейчас Хованский примчится, а мне неохота. Дело хозяйское, пожала плечами Даша. Насильно никто тебя держать не будет. «Вот и хорошо. Кстати, если вам понадобится что-то сделать на компьютере, пожалуйста». Она повернулась и быстро пошла к дому. Они растерянно смотрели ей вслед. Крус, что с ней такое?» – жестко спросила Даша, едва Оля скрылась из виду. «Вы что, поссорились?» «Даже не собирались», – недоуменно ответил Игорь. «Я сам не пойму, что с ней. Вроде все было нормально. Может, у нее что-то дома срислось? предположил Петька. Не знаю, она ничего не говорила. Странно, вообще-то на нее не похоже, все удивлялась Даша. Надо будет с ее бабушкой поговорить. Да просто она выпендривается, решил Игорь. С ней иногда бывает. Но чтобы она отказалась участвовать в расследовании? Нет, тут что-то не так, покачала головой Даша. Ладно, я потом выясню. А вон и Кирка бежит. «Я готов! А жучка где?» Домой пошла. «Будем ее ждать?» «Нет», – отрезал Петька. «Четверо одного не ждут». «Одну», – поправила его Даша. И они рассмеялись. Во дворе дома, где жило семейство Суздальцевых, по случаю прекрасной погоды было много народу. Старушки грелись на солнышке, заняв все лавочки. Доминошники с грохотом стучали по старому столу. Автомобилисты возились с машинами, дети играли в песочницах, молодые мамы с тайками катали взад и вперед колясочки с младенцами. «Да, мощная тусовка!» – сказал Петька. «Зиму холодную обещают!» – объяснил Игорь. «Вот народ и греется напоследок. Но задницу преклонить негде!» Петька фыркнул. «Это точно! Негде!» «Что будем делать?» – осведомился Хованский. Для начала мы с тобой сходим, поглядим, что там в подъезде делается. Нет, Кирилл нам скажет этаж и номер квартиры, а пойдем мы с тобой, – решительно возразила Даша. Нечего ему туда соваться. Хорошо, пусть, – согласился Кирилл. Вон тот подъезд, шестой этаж, квартира, квартира сто одиннадцать, три единички. Петька взял Дашу за руку, и они не спеша направились к подъезду. К счастью, кодовый замок был сломан, и они беспрепятственно вошли. «Лаврия, давай-ка сперва поглядим на их почтовый ящик. А что с ним такое? Ящик, как ящик?» «Вроде да, но мало ли что бывает». «Так, почта вынута. Ну что ж, давай поднимемся на шестой этаж». «Петь, мне страшно», – шепотом призналась Даша. «Страшно? Вот чудачка, чего ты боишься?» А вдруг, вдруг там что-то случилось. Помнишь, как мы нашли жену Лялькиного отца, привязанную к стулу? Ну и что? Там же все хорошо кончилось. Ладно, подожди меня тут. Нет, одного тебя я не пущу. Где же логика, Лавря? Рассмеялся Петька. Черт с ней, с логикой. И она вызвала лифт. Они поднялись на шестой этаж. Интересующая их квартира под номером 111 абсолютно ничем не отличалась от других, разве что резиновый коврик был более пыльным, чем у соседей. И это не укрылось от Петькиного внимания. «Глянь, Лаврия, коврик-то какой пыльный, а следов на этой пыли нет. Ты думаешь, они куда-то уехали?» «Могу предположить. Давай проверим. Как?» «Позвоним в квартиру и спросим какую-нибудь аглую...» Демидовну». «Аглую? Демидовну?» «Это можно». И он нажал на кнопку звонка. Однако им никто не открыл. «Ребятки, вы к кому?» – раздался за спиной у них немолодой женский голос. «Да вот мы сюда, к Суздальцевым», – ответил сразу Петька. Аглая Демидовна тут явно не годилась. «А нету их, уехали». «Уехали куда?» «А тебе зачем?» «Мало ли, куда люди уехали! Квартира-то у них на сигнализации! Чуть что, милиция приезжает!» Сочла нужным предупредить соседка. «Вы кто такие? По какому делу?» «Ну, мы из той школы, где их сын учился», – нашлась Даша. «Нас послали узнать. Может, им какая-нибудь помощь нужна?» «Из школы, говоришь?» «Это что же в наше время такое внимание?» «Людям что-то плохо верится. А вот давайте-ка милицию вызвем и разберемся». «Ишь, гуманисты сыскались. Знаем мы нынешнюю гуманность. От нее одни беды». «До свидания, мадам», — быстро сказал Петька и втолкнул Дашу в лифт. «Ага, голубчики, испугались?» — донеслось сверху. Они быстро выскочили из подъезда и юркнули в арку на случай, если старуха решила понаблюдать за ними в окно. Крузенштерн и Хованский тем временем о чем-то увлеченно беседовали и не заметили Дашу с Петькой. А вы что тут прячетесь? спросил смешной толстый пацан для шести. Ага, прячемся, подмигнул ему Петька. Конфету хочешь? Смотря какую. А лучше жвачку. Отлично, обрадовался Петька и вытащил из кармана пачку дюрола. Такая подойдет? Не, -а. давай конфету. А если я тебе не конфету дам? А денег на шоколадку? Денег на шоколадку? Это можно. Только я ведь не даром тебе денег дам. А как же? Вон, видишь тех двух ребят? Он указал пацану на Игоря и Кирилла. Ну, ты подойди к ним и скажи, что мы их тут ждем. И за это ты мне дашь денег? Да. А не брешешь? На, возьми. Мальчишка схватил протянутые ему монетки и бросился выполнять задание. Через минуту Игорь и Кирилл уже присоединились к друзьям. «Что случилось?» – встревожно спросил Игорь. «От кого вы прячетесь?» Петька быстро объяснил, в чем дело. «Кажется, жучка была права», – засмеялся Кирилл. «Если они в отъезде, то нам ничего не светит». «А ты можешь как-нибудь выяснить, где они?» – спросила Даша. «Надо подумать. Придётся что-то врать. Я это не очень умею. И отец всегда сразу сечёт, если я вру. Особенно, если враньё активное». «Активное? Это как?» – поинтересовался Петька. «Очень просто. Если меня спрашивают, ты куда собрался?» Я отвечаю к Пашке, а на самом деле иду к Петьке. «Это враньё пассивное. А вот если я начну что-то придумывать, нагромождать...» Это уже будет активное вранье. «Понятно. Значит, ты у нас пассивный врун?» – улыбнулась Даша. «Вот именно». «Да, с пассивным враньем в нашем деле далеко не уедешь», – вздохнул Игорь. «Что ж делать? Придется мне попытать Верку». «А что, если рассказать ей все как есть, а? Вдруг она нам поможет?» «Хованщина, ты спятил! Верка через полчаса оповестит всю Москву!» «А это может навредить Вадиму, если это, конечно, он. Сдается мне, что все-таки это он», – задумчиво проговорил Петька. «Почему? Сам не знаю. Интуиция?» «Может, интуиция. Не только ведь у Круза интуиция срабатывает». «Это мы еще поглядим», – рассмеялась Даша. «Ну, что будем делать дальше? Тем более, если тебе интуиция подсказывает». «Остается только Карина», – спокойно заметил Хованский. «Ах, да. Ты вроде говорил, что знаешь, где она работает. Она работает в туристическом агентстве у метро «Парк культуры». «Ты знаешь, где оно находится?» «Да. Мои родители в прошлом году через эту фирму в Анталию ездили, и я там был». «Ну, с тех пор все могло измениться. В туристическом бизнесе никакой стабильности нет», – со знанием дела сказал Петька. «Откуда такие сведения?» – удивилась Даша. «У меня вообще много всяких сведений», – Даша засмеялась. «Да нет, она там еще работает, я знаю», – сообщил Хованский. «Но по воскресеньям они, наверное, отдыхают», – поинтересовался Игорь. «К сожалению». «А где она живет, ты не в курсе?» «Нет», – покачал головой Кирилл. «Чего не знаю, того не знаю». «Значит, все откладывается до завтра», – задумчиво проговорила Даша. «Причем до завтрашнего вечера», – уточнил Петька. «Нам надо проследить за ней после работы. Хорошо, если она пойдет домой. Кир, ты не в курсе, она одна живет?» «Кажется, да». «Тогда сделаем так. Мы с тобой вдвоем пойдем туда к шести часам». «Почему вдвоем?» – спросил Игорь. «Будем экономить силы. Я бы и один пошел, но я же ее в лицо». «Не знаю». «Значит, без Хованщины не обойтись». «Но тогда я могу пойти один», – вызвался Кирилл. «Нет, нельзя. Она ведь может тебя заметить, узнать и потом...» «Ага, знаю!» – весело воскликнула Даша. «Петечка наш считает, что он один стоит двух. Он мог бы в одиночку, а Кирюха нет». «Ничего подобного, я не говорил. И вообще, вдвоем всегда лучше» а то мало ли какие непредвиденные ситуации могут возникнуть. Короче, завтра мы идем туда с Кириллом. У кого-нибудь есть возражения? У меня не возражение, а вопрос. Какой вопрос, Лавря? Я ведь там совсем близко живу, могу пригодиться. И вообще, могу пойти туда вместо тебя, Петюня. Незачем, отрезал Петька. Ты можешь пригодиться, когда понадобится более тонкий подход. Ладно, была бы честь предложена». «Ты обиделась?» – забеспокоился Петька. «Обиделась. Что я, дура?» Вернувшись домой, Даша позвонила Оле. «Олька, ты чего?» «Ничего», – спокойно ответила Оля. «Просто я не верю, что тот человек жив. А если я не верю, то мне неинтересно этим заниматься». «Ты на кого-то обиделась? На Круза, да?» «Дашка, прекрати. Я тебе уже все объяснила». «А если ты ошибаешься?» «Вот если выяснится, что я ошибаюсь, тогда мне, может быть, станет интересно». «А, я поняла. Ты разлюбила Круза. Оля промолчала. «Я права?» «Сама не знаю», – тихо призналась Оля. «Не пойму, но что-то изменилось. Это правда». «А он? Что он? Он тоже изменился?» «По-моему, нет». Тогда, наверное, тебе просто вожа под хвост попала. Вынесла приговор Даша. Это бывает. Не беда, пройдет. А вы что-нибудь выяснили сегодня? Все-таки поинтересовалась Оля. Только то, что его родители нет в Москве. Не густо. Ладно, Олька, не вредничай. Ну все, пока. Пока. Довольно уныло отозвалась Оля. Тетя Витя, а Стас не сказал, куда пошел? Спросила Даша. Нет. «Он же теперь взрослый, студент! А студентам разве можно просто смываться, ничего не говоря?» «На мой взгляд, этого никому нельзя, ни студентам, ни профессорам, ни заместителям генерального директора телекомпании», – усмехнулась тетя Витя, имея в виду Дашину маму, Александру Павловну. «Мама скрылась в неизвестном направлении?» – заинтересовалась Даша. «Нет, это я так, к примеру, сказала». «А, кстати, Даша, у вас новое дело наклевывается, да?» Даша вытаращила глаза. «С чего ты взяла?» «Да так, по разным признакам», – загадочно улыбнулась тетя Витя. «Ну, что там у вас? Выкладывай». «Ну, вы даете», – поразилась Даша. «Хотя, честно говоря, никакого дела по сути нет. Так, одни неясные подозрения». «Кого и в чем вы подозреваете?» – деловито осведомилась тетя Витя. «Никого. Ни в чем. Просто Круз встретил в метро одного человека, очень похожего на его знакомого, который полгода назад погиб в горах. Вот и все. Но он даже не сумел его выследить, потерял». «Как интересно!» – сплехнула руками тетя Витя. «Я недавно читала про что-то подобное. Какой-то очередной дамский детектив. Не помню, кто автор, как называется, но там была совершенно такая же история». Тетя Витя обожала детективные романы. «Да? И чем она закончилась?» – полюбопытствовала Даша. «Человек действительно остался жив, чудом, конечно, и решил скрываться от всех, чтобы уладить какие-то очень уж сложные дела». «А где он скрывался?» «В монастыре». «Ах!» – разочарованно протянула Даша. «А ты думала с помощью какого-то дурацкого романа распутать реальное дело?» Удивленно подняла брови тетя Витя. Да нет, просто значит, вы все-таки решили этим заняться. Нет, тетя Витечка, тут и заниматься нечем. Тетя Витя пристально смотрела на Дашу. Под ее взглядом девочка начала заливаться краской. Дарья, ты же не умеешь как следует врать. Во всяком случае мне. Тетя Витя, мы сегодня сделали одну попытку, но она провалилась. Хотели понаблюдать за его родителями, а они, оказалось, куда-то уехали из Москвы. И вы успокоились. В общем, да. В общем? А в частности? Тетя Витя, ну что вы от меня хотите? Не выдержала допроса Даша. Я хочу только одного. Чтобы ты не подвергала себя опасности. В наше время и так всякие ужасы на каждом шагу подстерегают. Тётя Вичечка, обещаю вам никакой опасности. Ладно, не обещай. Я слишком хорошо знаю и тебя, и твою компанию».